И если он после этого выдержал свой тяжкий искус до конца, то как же Аната? Кто же теперь прав и кто виноват между ними? До этого письма она втайне думала и надеялась, что Каржоль разлюбил и позабыл её, и что рано или поздно это обстоятельство снимет с неё путы нравственно обязательных к нему отношений. Что может быть Они друг с другом и не встретятся больше в жизни. А там уже время так или иначе довершит остальное. И она вздохнёт наконец свободно. Суждено ли ей быть за Атуриным или нет это другой вопрос. Но она надеялась, что будет по крайней мере свободно располагать своей судьбой. Хотя она и твёрдо была убеждена, что первое ни в каком случае не нарушит данного слова и что если придётся, то до конца исполнит свой долг но с течением времени ей всё более и более начинало казаться, что едва ли придётся когда исполнять это нравственное обязательство и вдруг долг предъявляется к взысканию в душе её закипело смешанное чувство злобной досады и на судьбу, и на каржоля, и на это слишком позднее письмо, и на самого себя. Зачем всё это так случилось? И даже на сестру Степаниду, зачем та глаза ей раскрыла? Зачем её чувство к Атурину так-таки и назвала прямо любовью? Минутами она чувствовала теперь к каржолю даже ненависть. Но если он виноват, то и она ведь не права перед ним тоже. Быть может, еще более, чем он? Ей смутно чувствовалось, что в письме этом есть какая-то фальшь, что-то неискреннее, переиначенное, недоговоренное. Но сама-то она разве не лгала все время перед собой, перед собственной совестью и мысленно перед тем же Коржолем? Разве она не старалась столько раз уверять себя, что любит его, должна любить, и что чувства её к Атурину ничего общего с этого рода любовью не имеют? Разве не виновата она в том, что любя одного, допустила себя увлечься другим? Разве не преступно это? Скажи она Атурину ещё в богате, что только заметила в нём первые проблески его влечения? что у неё есть жених и что она этого жениха любит. Наверное, он не дал бы этому увлечению дальнейшего развития. Постарался бы притушить его в самом начале, и на том бы всё кончилось. Однако же она тогда не сделала этого. Напротив, ей было приятно, самолюбие её льстило, что она могла внушить такое чувство. такому человеку. Стало быть, она сама поощряла его, сама играла с огнём и доигралась. Но в сущности, к чему все эти поздние упрёки и сожаления? Что толку-то? Будь что будет. И если действительность не оправдала её тайных надежд и ожиданий, если судьба требует теперь от неё расплаты, что ж Надо иметь мужество исполнить данное слово. Надо переломить себя всю до самых сокровенных изгибов и тайников души, честно примириться со своей долей и во имя долга заставить себя быть честной женой. Тяжко было решение это для Тамары. Но обсуждая по совести и беспристрастно данное положение, Она убедилась, что другого ничего не остаётся. Это был как бы приговор её над самой собой.